Глава 19 По правую и по левую сторону улицы Мазогран против кондитерской Меремон выстроились парные экипажи. В них приехали в кондитерскую люди Биаритского высшего круга. Кучера по местной моде в лакированных черных шляпах, в черных куртках с пузументами на распашку и в красных жилетах, Макуривали на козлах папиросы. Против кондитерской на тротуаре стояли зеваки и смотрели в распахнутую Настер дверь, насидевшую за столиками публику. Супругом Ивановым и доктору Патрошову, подошедшим к кондитерской, пришлось проталкиваться сквозь толпу, чтобы попасть в кондитерскую. В кондитерской, представляющей себя всего одну большую комнату, все столики были заняты. Проголодавшиеся перед обедом посетители с каким-то остервенением пожирали сладкие пирожки. Перед многими были чашки с шоколадом. Некоторые, которым не хватило места, ели пирожки стоя, прислонившись к прилавку и держа блюдечко с пирожками в руках. Большинство явилось сюда с концерта классической музыки, бывшим в казино. Некоторые дамы были еще под впечатлением выслушанных музыкальных пьес и в разговоре друг с дружкой закатывали под лоб глаза и восклицали «C'est délicieux! C'est fameux!» Супруги быстро окинули взорами помещение. Прежде всего им бросилась в глаза несколько сгорбленная тщедушная старушка, вся в черном, с метенками на руках, с желтым лицом и острым носом. Перед ней стояла тарелка с пирожками, но сама она их не ела... А, ломая ложечкой по кусочку, скармливала трем самого разнообразного вида маленьким собачонкам, помещавшимся на коленях у ее приживалки, тощей пожилой дамы с помятым лицом в помятой накидке. Приживалка, сидевшая около того же стола, при этом блаженно улыбалась и говорила по-русски теперь для туто -ту кусочек». — Теперь для Муму -му кусочек, теперь для Лоло. — Что это? Лоло-то уж не кушает. — Отвернулся. — Сыт должно быть, — отвечала старушка. — Ох, Лоло не жаден и всегда первый отстает от всякого угощения. — Милый! — наклонилась она к собачонке, причем та, улучив момент, лизнул ее в нос. Тогда передайте ваше сиятельство Татошке. Татошки я с яичным кремом кусочек дам. Он с кремом любит. Послушай, не хочет ли тот то топить? А того, может быть, и не кушает? Спросила старушка. Когда сюда ехать, ваше сиятельство, так только что напоила молочком. — Ну, если ты сыт, лоша, то благодари княгиню, поцелуй у нее ручку, — обратилась приживалка к собачке. — Он уж благодарил, оставь. Он лизнул меня. И опять началось. — Татоши кусочек, Муму кусочек пирожка. Вот Муму сколько хотите будет кушать, она жадная прижадная девочка. Княгиня Храмова из Москвы шепнул супругом Ивановым доктор Потрошов, кивнув на старушку. «Она здесь Тем Солин принимает. Это уж ванны не из морской соленой воды, а из соленого источника. Вода его почти вдвое солонее морской воды». Княгине подошел совсем расхлябанный молодой человек, Тощий, с истощенным лицом, в черных усах, щеткой, с моноклем в глазу и произнес по-французски, стараясь сделать масляно-блаженную улыбку. — Смотрю я на ваших собачек, книги, не любуюсь, какая прелесть! — Мерси, мон Бон, отвечала старушка, тоже блаженно улыбнувшись. Эти собаки все равно что люди, а вот моего то-то я даже считаю умнее многих людей. Вообразите, он иногда даже философствует, — прибавила она уже по-русски. — Неужели? — удивился молодой человек. — Верно, верно, Татоша, ты философствуешь? — спросила мохнатого черненького песика княгиня. «Гам -гам — Гам-гам! — пролаял пёсик. — Видите, отвечает, что да. — Восторг! Один восторг! — воскликнула приживалка. Взяла собачку за голову и чмокнула её в мордочку. — А этот молодой человек кто? — спросил доктора Николай Иванович. — Он <кười> <кười> <кười> <кười> <кười> <кười> наш атташе по и какому-то посольству. — Был ответ. — Ну что же, надо что-нибудь скушать, — сказала Глафира Семёновна. Е — Ей-ей, ничего не могу, — отвечал супруг. — Как же это так перед обедом сладкое? Вот если б водки водки, бутерброд с тёжкой или сёмгой, а то вдруг пирожки. Ешь, — Ешь-ешь. Бери и ешь. Бери вон яблочное пирожное. Уж если здесь так принято, и попал ты в такое общество, то обязан есть. — Не правда ли, доктор? «Сам я есть не буду. Я только выпью юмку коньяку!» — отвечал доктор. «Как?» «Да разве здесь коньяк есть?» — радостно воскликнул Николай Иванович. «Сколько хотите, и коньяк, и ликёры?» «Да коньяк!» — сказал Николай Иванович продавщице. «Вот, после коньяку, пожалуй, можно закусить какой-нибудь конфетиной». Он выпил вместе с доктором по рюмке коньяку и только стал жевать шоколадную лепешку, как увидал, что с дальнего стола ему кивает Оглотков. На этот раз Оглотков был в смокинге и в черном цилиндре. Он тотчас же подошел к супругам Ивановым, которые за неимением свободного столика должны были стоять, и предложил свое место за столиком Глафире Семеновне. За столиком сидела жена Оглоткова, молодая дама с круглым купеческим лицом, блондинка, совершенно без бровей, вся в белом. «Супруга моя — Анфиса Терентьевна, мадам Иванова, — тотчас же отрекомендовал Оглотков дам. Николай Иванович Иванов, наш петербургский коммерсант, познакомился с Оглотковым и доктор Потрошов. Мужчины окружили сидевших за столиком дам, а Глотков жевал тарталетки с пюре из абрикосов и говорил. «Наешься вот перед обедом этой разной сладкой дряни, а потом за обедом ничего в горло не идет». «Так зачем же есть-то?» — сказал доктор. А Глотков развел руками. «Так здесь принято среди высшего общества». Назвался груздем, так полезай в кузов. Не побываешь у Меримона, и уж чего-то не хватает. Выпили бы чашку кофе вместо того, чтобы есть пирожки, — посоветовал доктор. Кофе не отнимает аппетита. Сейчас чай пили по-английски. После концерта у нас был 5 o'clock. У нас здесь английский регулятор. То есть, как это, какой регулятор? — недоумевал доктор. — Тут ты, регулятор! — плюнул Оглотков. — Я-то регулятор. — Режим! Английский режим. Мы здесь все по-английски. От доски до доски. Вот завтра в 9 утра на игру в мяч приглашен я в здешний английский клуб. Игра-то уж очень мудрено называется, так что боюсь ее и называть, чтобы не, не пробраться... «Лаун-теннис», — подсказал доктор. «Вот-вот, лаун-теннис. С лордом одним завтра играть буду. С настоящим лордом. Потом из египетского посольства один будет», — похвастался Глотков. «А мадам Оглоткова?» щурила в это время свои и без того маленькие заплывшие сальцем глазки и рассказывала Глафире Семеновне о концерте классической музыки, на котором она была час тому назад. — Это восторг! Это восторг, что такое? — говорила она. — Бах! Берлиос Мендельсон! Ах, как жалко, мадам Иванова, что вы не были на этом концерте. Это Ах, буквально упоение. Я закрыла глаза и чувствую, что уношусь под небеса. Впрочем, в следующий понедельник будет второй такой же концерт. Я советую вам побывать. Валер, — обратилась она к мужу, — нам, Моншер, пора ехать. И так уж темнеет, а надо еще прокатиться по Рю-де-Руа. Я обещала встретиться с графиней Клервиль. Она будет верхом, и с ней этот турок, как его... Вы знаете, мадам, здесь есть турок, который прекрасно говорит по русски Ага Магомед. — Позвольте, <кхем> да он вовсе не турок, а жид, — заметил доктор. Одесский жид, комиссионер по пшенице. Я его отлично знаю. — Не знаю. Его здесь все считают за турка. — отвечала мадам Глоткова и стала прощаться с Ивановыми. — Надеюсь, сегодня встретится в казино. Сегодня там маленький суаре-донсан. — Будем, будем. Непременно будем, мадам Глоткова, отвечала Глафира Семеновна. Они всей компании стали выходить из кондитерской. В дверях им повстречался седой черноглазый статный мужчина в сером пальто и серой шляпе, с толстой тростью в руке и в золотом пенсне на носу. Доктор Потрошов кивнул на него дамам и шепнул. — Вот это настоящий турок и даже паша, поиближенный к султану. — А не похож и без фески, — заметила мадам Оглоткова, От того, что с ног до головы европеец. Феску он только у себя на Одине носит. На улице супруги Оглоткова сели в экипаж, дожидавшийся их у кондитерской, а супруги Ивановы, простившись с доктором, направились к себе в гостиницу обедать. На улице уж зажглись фонари. Гостиница была в десяти шагах. «Пообедаем дома». «Отдохнем часик и в казино», — говорил Николай Иванович. Лишь только они подошли к гостинице, хозяин гостиницы тотчас же распахнул перед ними дверь, и первыми его словами, обращенными к супругам Ивановым, была французская фраза «Могу я уговориться с вами теперь о пансионе, мадам и месье?» «Тьфу ты! Опять пансион!» Плюнул Николай Иванович и закричал Апре, апредине, пансион!